Девятая глава. Сергей, проведя кнопку взглядом до поворота, за которым она скрылась, смог дать себе волю немного расслабиться. Опустив голову на плечи и практически лёжа на красном, не знаю, сколько так просидел. Всё внутри меня бунтовало и словно кричало: "Какого чёрта ты её отпустил?" Но так надо было. Головой прекрасно это понимал, что так надо. А вот сердце сжималось и рвалось к ней. Всё, что сегодня произошло, и радовало, и пугало одновременно. Только одно знал точно и наверняка. Я хотел её до безумия. Хотел так, как ни одну женщину в своей жизни. И это было не просто физиологически. Нет, это было намного больше, на каком-то высшем уровне, который я пока не мог объяснить. Сегодня она уже не была той слабой кнопкой, какой нашёл её позавчера. Машу улыбалась, улыбалась мне, и это сознание, эта нежность поглощала всё моё существо. Хотелось до бесконечности держать её в своих руках, шептать ласковые слова и никогда не отпускать. Но больше всего поражало чувство, которое возникло ещё в тот вечер, что я нужен ей. Así час самая большая моя проблема заключалась в том, что мне надо было справиться со своим желанием, которое не отпускало меня всё время проведённое с ней рядом. Да, эта кнопка смогла пробить твой самоконтроль, выточенный годами соловьёв. Я усмехнулся и подняв голову, ещё раз посмотрел в ту сторону. Вернися на сейчас, не раздумывай о вёзбы её к себе и Стоп. Хватит. Завтра она придёт, завтра будет ещё лучше. А я знал, что придёт. Видел ту решимость в ответ на мои слова в её глазах. Видел, как она слегка кивнула и улыбнувшись ушла. Быстро сорвавшись на красный с места, ещё полчаса погонял по ночным улицам, с скоростью и драйвом, чувством полной эйфории, попытался унять другое чувство. И когда лампочка замигала на панели, сигнализируя о пустом баке, заехал на заправку и рванул домой, в надежде, что усну моментально. Ага, мечтать не вредно. Почти до утра провалялся, тщетно пытаясь выгнать мысли и образ кнопки из головы. Я ничего о ней, кроме имени, не знал, и в то же время знал многое. Видел, что нравлюсь, и она меня не боится. Но когда она подошла к краю обрыва, моё сердце чуть не остановилось. Всю ночь в моей голове вертелись картинки, мозг вёл свой анализ, а сердце подвывало, когда вспоминал, как она с жалостью вся на мой вопрос. Нахмурившись, резко встал и вышел на балкон. Обокатившись на ограждение, глубоко вздохнул и, простояв так ещё какое-то время, понял только одно. Давить не стану. А просто буду рядом. Это тоже очень много значит. Что за чёрт? Иду, хватит стучать. Громкий стук в дверь вперемешку со звонком достаточно нагло вырвал из сна. Часы на стене показывали почти обед, и поняв, что я проспал всё на свете, быстро поднялся, надел домашние шорты и двинулся открывать. О, живой. Серый, я тебя придушу. Ольга толкнула меня в грудь и сразу вошла. Я даже не успел ничего сказать, как она разулась и прошествовала на кухню. Чувствуя себя как дома, sisters. Это и есть мой дом. Был, а сейчас твой дом рядом с мужем. Что-то случилось? Ольга принялась обыскивать мой холодильник, вытаскивая яйца, молоко и зелень. Я молча ждал, оперевшись плечом о дверной проём, когда она закончит и ответит. Абсолютно ничего плохого. Была в городе по делам, решила заехать на твою работу. Последнее слово она дополнила кавычками из пальцев и доставского рода включила кофемашину. А тебя там нет, и никто, даже медведь не знает, где ты и когда будешь. А позвонить не судьба? Звонили, но ты трубку не берёшь. Я выгнул одну бровь, а потом вспомнил, что мобильный поставил на беззвучный режим ещё перед встречей с кнопкой. Он на беззубочке. Молодец, Миддей уже хотел в розыск подавать, видел бы ты его панику. Директор пропал. Сестра рассмеялась, а я следом, прекрасно представляя лицо лучшего друга, ведь такого со мной ещё не случалось. Но я его быстро успокоила и поехала сюда. А когда увидела возле подъезда твоего красного монстра, ты опять? Я в шутку нахмурил брови. Ой, прости меня, красного то сразу поняла, что ты дома. Всё это время она занималась приготовлением чего-то вкусного, и от запаха у меня потекли слёни. Переживала за меня, так? А как по-другому? И чего стоим? Бегу мы умываться и завтракать или обедать. Уплетая вкусный омлет, не мог понять, что сейчас крутится в красивой голове моей сестры. Ведь явно что-то хочет сказать. Всё, поел. Бери кофе и пошли на балкон. Поболтаем. А вот это уже интереснее. Удобно устроившись на небольшом диванчике, сестра повернулась ко мне полубоком, поджала под себя ноги и, достав из кармана электронную сигарету, чем очень сильно меня удивило, закурила. С каких-то пор ты стала курить? С давних, с института. Да и Санёк знает и не запрещает. Надрать бы тебе задницу за это. Жаль, что взрослый уже. Ты же сама медик и прекрасно знаешь Знаю, не начинай. У каждого есть свои слабости. Кстати, скоро выйду на работу, может и брошу. Поздравляю, Санёк всё-таки сдался? У него не было выбора. Достав мобильный, включил звук и пролистал пропущенные, которые были в основном от медведя, сестры и пару неизвестных номеров. Но было ещё сообщение от Зои. Спасибо за номер врача, но уже поздно. Ничего не поняв, убрал телефон, решив, что позже позвоню. Ты по делу или просто так? А то мне уже давно пора ехать. И так и так. Оля сделала еще одну затяжку, убрала сигарету и, отпив кофе, продолжила. Зоя мне вчера звонила. Не знаю, откуда она нашла мой номер. Да не смотри так, сама в шоке. Слезно просила меня тебя уговорить на операцию. Почему ты ей отказал? Как ты себе это представляешь? Во-первых, я стараюсь не оперировать близких. Да, я в курсе, плохая примета, но... А во-вторых, у меня просто нет ни времени, так как скоро опять уезжаю, ни желания. Ясно. Приблизительно так и думала. Я и не обещала, что говорю тебе, просто поговорю и все. Я кивнул, внутри радуясь благоразумности сестры. Еще немного посидев вдвоем, проводил сестру и приехал на СТО. Привет. Прости, я проспал, а телефон был на беззвучном. Что у нас? Не похоже это на тебя, ответил медведь хмуре брови. Я лишь пожал плечами и пошел в подсобку переодеваться. Гелика пригнали, срочно движок перебрать надо. Подстукивает. Ясно. Цену им озвучил. Им плевать на деньги, главное, чтобы быстрее. Ясно. Сам займусь. Хлопнув медведя по плечу, пошел к черному Гелендвагену, который уже был подготовлен к работе. Медведь занялся другой работой и до конца дня меня не трогал. Я поехал, закроешь? Да, а сколько времени? Медведь посмотрел на часы и, показав мне, пошёл к своей машине. Остальные механики тоже стали расходиться. Решив, что и мне надо закругляться, успел только хорошо вымыть руки, как ожил мобильный. Звонили из городской больницы и просили приехать, так как кроме моего номера пациентка другого не дала. Быстро переодевшись, прыгнул на красного и рванул в больницу, про себя думая, что совсем забыл ей позвонить. Видимо, Зоя теперь совсем ушла у меня на задний план. В больнице, представившись, кто я и к кому, благо на посту сидела новенькая медсестра и меня лично не знала, проводили в палату. Попутно удалось узнать, что с ней случилось. Накинув халат, зашел в палату и молча встал около двери. Зоя лежала под капельницей, с перебинтованными запястьями. Как только я вошёл, она открыла глаза и, поняв, кто пришёл, демонстративно отвернулась. Уходи. Ты что творишь? Тебе какое дело? Уйди. Я несколько раз глубоко вздохнул и прошёл к её кровати, попутно хватая стул и присаживаясь рядом с ней. Зоя отвернулась в другую сторону в попытке меня игнорить. Зоя, посмотри на меня. Я взял её руку в свою и уверенно позвал. Она повернула голову, и я увидел слёзы в её глазах. Зачем ты это сделала? Я не хочу больше жить, Серёж. Не дури. Всё будет хорошо. Врач этот очень грамотный, я за него ручаюсь. Я верю, но дело в другом. В чём? Я смотрел на неё и краем сознания понимал, что она опять начнёт говорить о прошлом. А я этого ох как не хотел. Я поняла, что потеряла тебя навсегда. Нет, не отворачивайся. Дай мне всё сказать, умоляю. Ты для этого дала мой номер. Зоя опустила глаза, а я отпустил её руку. Я понял, что она это сделала специально. Дура. Угробить себя. Для чего? Чтобы поговорить? Я люблю тебя сильно. До сих пор и Серёж, дай мне шанс. Давай попробуем начать. Нет, ничего не будет. Зой, перестань вести себя как избалованный ребёнок. Уже ничего не вернуть. Всё кончено и давно. Я не верю. А ты попытайся. Давай, приходи в себя, делай операцию и живи дальше. А меня оставь в покое. Я всё сказал. Я двинусь к двери. С ней всё будет хорошо. Главное, чтобы Зоя наконец поняла, что прошлое не вернуть. И вместе мы уже не будем никогда. Но у порога ее слова остановили меня, и я обернулся. Соловьев, я не сдамся. Я вернулся обратно к кровати, нагнулся над ней и прямо в лицо сказал то, что сейчас чувствовал. Оставь меня в покое. Я только начал жить нормально, радоваться всему и не вспоминать о тебе. Уйди из моей жизни, как я ушел тогда. Где твоя гордость? Зоя во все глаза смотрела на меня, а потом подалась вперёд и поцеловала, ухватив за шею рукой. Пару секунд находился в шоке, а потом оттолкнул её от себя и быстро вышел. Только сев на байк, понял, что ничего не почувствовал, абсолютно ничего. Не было того трепета, когда она целовала меня раньше. Сразу вспомнил, как вчера целовала меня моя кнопка. И ток как в момент улетал от нахлынувших чувств, то как хотел её всю тут же на жёсткой земле, то как сносило голову только от её прикосновений. На улице уже давно стемнело, и, посмотрев на время, понял, что опаздываю, а ещё надо доехать до нашего места, завёл красного и полетел к ней, нарушая все правила, не обращая внимания на светофоры. Я понял, что Очень хочу снова её увидеть, обнять и поцеловать, снова вдохнуть её запах и чтобы снова снисло башню от её близости. Я был уже близко, но что-то неприятно кольнуло в груди, и прибавив газу, пригнулся, чтобы скорее быть на месте. Подъезжая ещё издалека, увидел кнопку, а рядом припаркованную чёрную Audi и мужика, который тащил её к машине. Маша вырывалась, за что тот ударил её по лицу и запихнул на заднее сиденье. От этой картины я взревел и не останавливаясь объехал Audi и преградил путь красным. Эй, вали давай, дай проехать. Я поднял визор и слез с байка. Отпусти её. Что? Ты кто такой вообще? Убирайся и не лезь. Я подошёл к двери и дёрнув резко ручку, понял, что она заперта. Открой машину, или я выбью стекло. Отовари ему, жек. Ну, как скажешь. Я замахнулся и, вложив всю силу, разбил стекло. Благо, руки были в перчатках. Открыл дверь, вытащил Машу и повёл к красному. Она изо всех сил вцепилась в мою руку и со страхом смотрела на мужчину. Серёж, увези меня быстрее. Ах, вот оно что. Отпусти мою жену немедленно. От этих слов я замер с протянутой рукой, в которой держал шлем для кнопки. Увизи, прошу, я всё объясню.